Когда Шарлотта выходит из туалета, пять минут спустя, она замечает инспектора Хейза возле входной двери, стоящего вместе с детективом Роулингс и незнакомым мужчиной. Она ныряет в дверной проем, скрываясь из виду, и оттуда может лишь слышать голоса, звучащие в коридоре. «Как дела?» – спрашивает Хейз. «Есть прогресс?» «Я не знаю ничего насчет прогресса», — слышит Шарлотта голос детектива Роулингс. «Но я не думаю, что мы сможем добиться большего от Шарлотты Рейнольдс». А Гарриет Ходдер убеждена, что ее муж вернется, — звучно говорит другой голос. Шарлотта выглядывает из-за косяка, подавшись вперед, и получше рассматривает коротышку в очках с проволочной оправой. е интересно, тот ли это детектив, который допрашивает Гарриет?» «И ее от этого трясет». «Ее трясет?» Ангела внезапно присоединяется к ним в дверях, и Шарлотта отступает, прежде чем кто-либо ее заметит. «Скажите, что это, по вашему предположению, означает детектив Лоури?» ну, Я думаю, что он рассказал бы нам совсем другую историю, которую она не хочет, чтобы мы слышали. «Боже мой!» — скрикивает ангела. «Вы что, надо мной издеваетесь?» Гарриет Ходер напугана. Он мучил эту женщину годами. «Конечно же, ее трясет!» «Если только это правда!» — замечает Лоури. У нас есть лишь ее слова об этом, и я не уверен, что меня убедила ее версия, произошедшего на лодке. «Ну, у меня есть для вас интересное чтение», — фыркает Ангела. «Она писала этот дневник весь последний год». Ангела замолкает, и на мгновение Шарлотта слышит шум крови у себя в ушах. «Однако...» «Вы не заметили этого?» спрашивает Лоури. «Вы находились в том доме, почти жили с ними и не увидели эту темную сторону Брайана Ходора?» Снова молчание. Шарлотта представляет, о чем сейчас думает Ангела. «Никто из нас не замечал», хочет она сказать ей. «Никто этого не видел?» «Нет». говорит Ангела в конце концов. Вы правы. Тогда я не видела, что он делает. Но загляните в этот блокнот. То, что он делал, неуловимо. Брайан Ходдер был хитрым, манипулятивным человеком. Но что бы ни случилось на этой лодке, мы, вероятно, никогда не узнаем правды, отмечает Лоури. Ангела... произносит инспектор Хейз. Шарлотта снова наклоняется вперед, бросая еще один взгляд на четырех детективов. Ангела смотрит в другую сторону. — У вас есть что-нибудь еще? — спрашивает он. — Нет, — твердо отвечает она и оглядывается на остальных. — Ничего больше. Однако, несмотря на это, Шарлотта уверена — «У а н г е л ы остается что-то на уме». «Мне потребуется адвокат?» Спрашиваю я, когда Лоури возвращается. Он отсутствовал в течение д е с я т минут. И это ощущалось, как целая жизнь в ожидании и размышлениях. Что он решит делать дальше? И собирается ли выдвинуть мне обвинение? «Моя грудь горит от духоты», Я скребу т о н к о й хлопок своей футболки, пока не чувствую, что царапаю кожу. Я арестована? Нет, — говорит Лоури, — хотя я и не уверена, что он доволен таким результатом. Тогда я могу идти. Он медленно кивает и настороженно смотрит на меня, пока отвечает. Да, однако... Нам необходимо будет поговорить с вами снова. И еще нам нужно побеседовать с вашей дочерью утром. Я не могу поверить в то, что слышу. Я могу идти? Означает ли это, что они верят мне? Или, по крайней мере, не имеют доказательств? Это значит, что Шарлотта солгала ради меня? «Тут к вам кое-кто пришел», — произносит Лоури тоном ниже, и я п о д н и м а ю взгляд, чтобы увидеть в дверях ангелу. Я отталкиваю стул назад и падаю в ее объятие. Она бережно поддерживает меня, выводя из комнаты. «Я действительно свободна?» — спрашиваю я ее, и мои слова звучат не громче, чем шепот «Да». «Это так!» Ангела улыбается, пока ведет меня по коридору к выходу из участка. «Я отвезу вас на ночь в безопасное место. Алиса уже там», — добавляет она, открывая главную дверь. «Она крепко спала, когда я ее оставила. Снаружи мне в лицо бьет ночной воздух. Когда мы оказываемся в одиночестве на парковке, Ангела поворачивается ко мне и говорит... Вашу сумку нашли на пляже. Я прочитала ваш дневник, Гарриет. Почему вы не рассказали мне, что делал Брайан? Я устремляю взгляд прямо перед собой. В мои планы входило, чтобы Ангела сама узнала, каков был мой муж на самом деле. Мне требовалось, чтобы все увидели, что творил Брайан. Я хотела, отвечаю я. но сомневалась, что вы поверили бы мне. Вы должны были собственными глазами увидеть, как он это делает. Я чувствую напряжение ангелы и не могу понять, это от того, что она тоже купилась на ложь Брайана, или она все же еще не уверена, говорю ли я правду? Брайан очень хитер. Продолжаю я. Я надеялась... то пройдет еще немного времени, и вы увидите, что он делает. Не сомневаюсь, вы бы поняли. Просто все пошло к в ы р к о м раньше, чем это случилось. «Вы подключали к розетке телефон?» спрашивает Ангела. «В тот день, когда он упал в ванну, вы непреклонно утверждали, что не делали этого. Но Брайан был таким... Она машет рукой в воздухе, подыскивая слово «Убедительным», заканчиваю я за н е ё н е т я не подключала! Это сделал он!» Ангела ведет меня к такси, ожидающему в дальней части парковки.